Глава 33. Отложенная встреча. Посетителей в ресторане было немного. Жилицы гостиницы до с десяток постоянных клиентов. Середина рабочей недели. Не время для долгих посиделок. И только шумная компания хоккеистов. Всё было ни по чём. Иван, бывший вратарь северных волков, порядком уставший от детворы дома и на работе, громко хохотал над анекдотами форварда Колики. Защитник Боря с тоской попивал клюквенный морс. А опоздавший организатор встречи задумчиво грел в ладонях бокал с коньяком. Пить и разговаривать Андрею не хотелось. Беспокойные мысли, одна безумнее другой, волчком крутились в голове и не желали укладываться в единую картину. Тётя Настя, взявшая на себя заботу о сироте, счастливом мальчишке, спешащей после занятий домой, давний разговор по Скайпу. Сегодня в коллекции воспоминаний мне до ваших покоев много месяцев. добавились неожиданные факты. Закрыть на неи глаза не получалось. Чувствовал, что упустил что-то важное. Упустил тогда, упускает и сейчас. Ну что? Ответа не приходили, лишь образ снежно королевы, которая ради собственной комфортной жизни перечеркнула их отношения. Всё больше трещал по швам. Что-то ранов, коньечка в глотку не лезет. Боря отставил от себя тарелку и пустой стакан. Теперь можно было и пообщаться. ей знал, что Насти и Костя слово семья вслух произнести не смог. В глазах Конева промелькнуло недоумение. Значит, ты уже в курсе. Он неспешно вытер салфеткой губы, откинулся в кресле. Пацан пару месяцев назад заявился в клуб и потребовал тренера. Зима, ночь, где ему этого тренера найдёшь? Охранник недолго думая позвонил барской, и она так просто приехала. Ага, просто Меня вызвала за компанию. Борис горько хмыльнул, вспомнив ту ночь. Оказалось, мелкий из детства дома сбежал, а бабушка умерла. Никто не знал. До того вечера мы вообще о Косте мало что знали. И Настя, несмотря на свою занятость, забрала к себе, не раздумывая. Ну, про занятость я не знаю, только парень оказался важнее. Тара нафустало потёр глаза. Вот оно значит, как было. Приехала, разобралась и не смогла вернуть в детдом. «А ты что, еще сохнешь по ней?» На этот раз в разговоре товарища не было и тени и сарказма. Борис из-под лобья напряженно смотрел на бывшего капитана и, казалось, пытался понять. Вместо ответа Андрей резко поставил бокал на стол, чуть не расплескав содержимое, поднялся. «Да, дела», — протянул Борис, наслаждаясь эффектом от своего вопроса. «Достало все». Таранов запустил пальцы в волосы. Голова болела. А надёжный способ излечиться был только один. "Ребята, продолжайте без меня. Дёжи хоккеиста, точь в точь, как малышня в раздевалке". Обалдело, уставились на него. "Мужики, всё потом", отрезал он, пречствуя вопросы. "Спешу очень". И пока они переваривали информацию, сунул пробегавший мимо официантке пачку денег. "Так, мы, может, тебя дождёмся". Клориф осмотрел богатый стол. Или дела на всю ночь. Пока на всю, а там видно будет. Андрей набрал лёгкий воздуха. Пришла пора действовать. Руки тряслись. Чтобы хоть как-то их занять, Настя выдавила на ладошку крема и стала старательно втирать в кожу. Крем на руках к мытью посуды. Вспомнилась подтверждённая опытом примета. Быстрый взгляд на раковину: чисто и пусто. Только пирог в духовке, а так ни чашки, ни вилки. Ужин закончился. Тогда что? А ещё он научил меня выигрывать в брассование. Восторженная реплика Кости в очередной раз заставила вдрогнуть. Ты говорил, ответила он в автомате хозяйка и снова схватилась за крем. Если бы не позднее время, можно было включить пылесос или прогуляться по дому со шваброй. Ну костя скоро в кровать, потому крем. А ещё я увидела у него на руке новую татуировку. Шёпотом поделился секретом подопечный. Я когда вырасту, себе такую сделаю. Ты ведь разрешишь, правда? Что? рассеянно переспросила Барская. Целый час Костя безумку рассказывал о своей встрече с кумиром. А у неё внутри всё переворачивалось. Прилетел Андрей рядом. Да татуировку, как у Тора, когда вырасту. Костя, давай мы сегодня не будем это обсуждать. Ну почему? Она такая классная. Я же сказала. Вот здесь, мальчишка показал на своё запястье. Большая. Глядя на худенькую ручку парня, Настя вспомнила совсем другая рука, сильная, твёрдая, изумительно чуткая и родная. Каждую татуировку на ней она знала наизусть, выучила губами и глазами в этой квартире, рядом Вот он готовит кофе в одном полотенце на бёдрах. Вот, лёжа на диване, переключает каналы. И ещё крепче прижимает её к своему боку. Вот склоняется. Чуть не взвыло. Эх, надеюсь, он и на следующую тренировку придёт. Это был последний выстрел. Под печальный вздох мальчишки Настя выронила тюбик с крему. То, чего боялась и втайне от себя ждала, могло случиться в любой момент. Господи, держись надо мной, пожалуйста, чуть слышно прошептала женщина, прикрыв рот ладонью. И судьба сжарилась по-своему. Звонок у двери раздался неожиданно. Тихая трель заполнила тишину квартиры. Настя на показалось пожарной тревогой. 9 вечера. Гости не ходят так поздно. А значит, за порогом не гость. Она не хотела гадать, кто. Слишком много совпадений для одного дня. Тётя Настя, я открою. Костя сорвался со своего стула и в припрыжку побежал в коридор. «Стой!» – спохватилась Барская. «Нельзя открывать всем подряд». «А я спрошу, кто?» «Костя, не надо!» Уже понимая, что бесполезно, она все же попыталась его остановить. «Кто пришел?» – проворачивая ключ в замке, уверенно произнес мальчишка. сжимая в руке любимую клюшку, подарок для нового юного друга, Таранов переминался с ноги на ногу под дверью знакомой квартиры. Отсюда, когда-то ушёл один. Тогда думал, что в счастливое будущее: национальная хоккейная лига, выгодный контракт, ожидающая дома Настя, перспективы, мечтатель. Из-за двери донёсся разговор. Кто? Андрей покрепче сжал клюшку, боясь услышать третий голос. Настя? Гость прислушался. Прекрасно понимаю, что за время его отсутствия в жизни женщины мог появиться не только мальчишка. Любовник, сожитель, ухажёр, другой. Проклятие пнул ботинком стену. Ревность болезненно полоснула по нервам. Дожидаться дальше стало чертовски сложно. Ещё помнил, как на неё вечно пялились, что Репина, что Карл, что добра половина команды. Слюни пускали все. И если тогда это просто раздражало, то нынче ситуация изменилась. Прошлое прав не предъявляет, каким бы бурным оно ни было. Накрутив себя до отказа, Андрей даже не заметил, как открылась дверь. В последний раз щелкнул замок. Сердце пропустило удар, и игра началась. На пороге с разинутым ртом стоял Костя. Этого гостю парень явно не ожидал. «Привет еще раз, Костян». Андрей на всякий случай просунул носок ботинка в проём и не ошибся. Припуганная Настя за руку оттянула мальчишку вглубь коридора, после чего попыталась незаметно захлопнуть дверь, не вышло. "Здравствуй, Настя. Неужели даже не впустишь?" иронично спросил Таранов, глядя на неё в упор. Взгляд прошёлся по лицу, замечая следы усталости и странный блеск в глазах. "Андрей", она на секунду зажмурилась, держав нейрно провела ладонью по лбу. "Здравствуй. Войсти имя". Я сам улыбнулся от многозначительности фразы. Нехорошо гостей на пороге держать. Для гостя это пришло позновато. А если не для гостя, улыбка на лице Таранова стала ещё шире. "Господи, Андрей, просто отойди в сторону". Он помахал ладонью, указывая, куда именно отойти. "Тебя не приглашали, пойми". Варска не собиралась сдаваться. Слишком опасно. Ей и рассказов подопечного хватило с лихвой. Быть с ним рядом сто крат хуже. «А это мы сейчас исправим», — подмыгнул Таранов. «Костя, я подарок тебе принёс. Может, пригласишь в гости старого друга?» Расчёс работал безукоризненно. Мальчишка и без подарка готов был пустить своего кумира. Но, увидев клюшку, отбросил последние сомнения. «Тётя Настя, ну пожалуйста!» Умоляющим тоном обратился он. «Нет, Костя, тебе вообще пора спать». «Но это ведь Тор!» «Вот». Мужчина в дверях пожал плечами. «Даже ребёнку ясно?» «Ну, пожалуйста!» Мальчик вцепился в её похолодевшую руку. «А спать мне только через полчаса. Мы ненадолго». «Чайку попьём», кинул гость. «Давай, Настя, я ведь всё равно войду». Она от отчаяния закусила губу. Двое против одной. И зачем только Андрей явился, да ещё вечером? Не готова она к такой встрече. Не нужно этого ни ей, ни Косте. Но Тараново казалось, её сомнения были безразличны. Он спокойно и уверенно толкал вперёд дверь. Не дожидаясь заветного приглашения. Только ненадолго, признавая поражение, произнесла Барская. У вас полчаса. Андрей обшаривающим взглядом внимательно смотрел квартиру. Ничего не изменилось. Добавились лишь вещи ребёнка. А вот свидетельств, указывающих на наличие здесь другого мужчины, не было. Мысль, что Настя, скорее всего, не нашла ему замены, пронесла облегчение. Ещё бы узнать, почему, но он не спешил. Пусть госпожа у меня своя жизнь, теша себя иллюзией по полвине часа. Ну что, хозяйка? Андрей резко дернул Настю к себе и обнял за талию. «Чаем в этом доме угощают?» «Нет». Она со сдавленным стоном попыталась вырваться. Желание остаться рядом было сильным. Чтобы его преодолеть, пришлось бороться и с захватчиком, и с собой. «Ни чая, ни к чаю не будет. Отпусти меня». «А пирог?» Костя сделал большие глаза. «Мы вместе делали. С яблоками». «Ты стала печь пироги?» Игриво на ухо прошептал Таранов. Вот это да. Настя почувствовала, как знакомая приятная дрожь пробирает ее от макушки до ног. Еще чуть-чуть, и сама того не заметит, как начнет постановать или льнуть еще ближе. Пока этого не случилось, нужно было срочно выбираться. Хорошо, будет вам чай. Отпусти только. А волшебное слово? Коснувшись мочки губами, спросил Андрей. Таранов! Она не выдержала, и что было сил, пихнула его в грудь. Ладошки будто обожгло от прикосновения. "Настя, Настя", мужчина покачал головой, но удерживать не стал. Хватило быстрого прикосновения к запястью, чтобы почувствовать, как участился её пульс. Нервничает. "Иди уже, сахар в чай не забудь". Женщина отскочила как ошпаренная и, и чуть ли не бегом бросилась в кухню. "Занятно", он почесал затылок. В тот день раз представляла ту встречу. Однако подобных вариантов И близко не приходило в голову. И куда только делась та самоуверенным Барская, что хладнокровно отшила его прошлым летом. А это мне, вырывая гость из глубокой задумчивости, Костя потянулся за клюшкой. Да, держи. Только сейчас-то ранав сообразил, что забыл вручить подарок. Ей было забито моя крайнеша бы в этом сезоне. А я видел. Не стал лукавить, парнишка. Тётя Настя разрешат мне смотреть хоккей. Я все твои последние иксы смотрел. А тётя Настя? Нет, как взросло махнула рукой Костя. Она к себе в комнату уходит. Книжки, наверное, читает. Уходит, значит. Ещё интереснее. Отведённое для гостя время миновало быстро. Половина яблочного пирога приятно осела в желудках. А на чай никому же и смотреть не хотелось. Упились. Размышляя над тем, как бы поскорее избавиться от коварного посетителя, Настя ожесточенно терла губкой кристально чистые чашки. Скрип от трения резал слух так, что зубы сводила. Только мужчины, увлеченные беседой, на него не реагировали. Не теря ни одной минуты, Костя без остановки забрасывал Андрея вопросами, а тот, украткой поглядывая на суетливую хозяйку. Отвечал на каждый из них. «Ну и любопытный же ты!» Чувствуя, что язык начал заплетаться, Таранов сладко зевнул. Перелёт, обилие новостей и усталость брали своё. «Как только твоя приёмная мать с тобой справляется!» «Я временный опекун. Собирая со стола посуду, поправила Настя. Усыновление — очень сложный процесс. А Костю нужно было как можно скорее вырвать из того места, в котором он находился. Но тогда, если я ничего не путаю...» Себесенник задумался. В любой момент его могут. И взглянув на насторожившегося мальчишку, замолчал. "Я этого не допущу", шикнула Барская. "Процедура усыновления идёт медленнее, чем обычно, но у нас получится. Надеюсь". А Елен Николаевна сказала, что если бы тётя Настя завела приёмного папу, то она стала бы мне приёмной мамой. Как ни в чём не бывало, поделился информацией младший участник беседы. что прямо так и сказала. Андряц смех хочу не поперхнулся пирогом. Да, мальчишка поёрзал на стуле. Она говорила, что тётя Настя молодая и красивая, и завести папу будет не трудно. Всё, Костя, Настя вспыхнула, румянец залил щёки и стала совсем неловко. Идёшь спать, прямо сейчас прощайся со своим гостем и иди. Хм, погоди, успеет ещё чемпион в кровать. Тарана жестом приказал парню оставаться на месте. Терять такой источник информации он не хотел. «Андрей, а не много ли ты себе позволяешь?» Возмутилась хозяйка. «Уж сколько позволяю, столько позволяю!» Он развел руками. «А ты лучше скажи, как это у тебя возникли проблемы с приемным папой?» Барска сжала губы в нитку, игнорируя подначку. «Лев хочет поиграть, пусть играет сам с собой». «Костя, посмотри, пожалуйста, на часы!» Холодным тоном произнесла она. Уф, большие электронные часы у холодильника немилосердно намекали, что время вышло. Уже. Вот-вот, кому-то пора в кровать. И обернувшись к Андрею, а кому-то к себе. Ну, может, еще хоть минуточку. Мальчишка изобразил несчастное выражение на лице. Мы ведь завтра дома. Нет, Барска была непреклонна. С мазохизмом нужно было завязывать. Стараясь не смотреть в лицо гостю, она указала на дверь. Пообщались, и хватит. Точно, с парнем пообщались. Таранов поднялся со своего места и сладко потянулся. А с тобой ещё и не начинали. После этих слов Настя почувствовала, как пол уходит из-под ног, а сердце от волнения останавливается. Дождалась. То ли по блинному лицу, то ли по стекленевшим глазам. Но Андрей мгновенно понял её состояние. Шайба, наконец, залетела в ворота.